Глава 23. Бывший секретарь. Мизраил, бывший королевский секретарь, а ныне регент стало потёр глаза. Сегодня он спал всего четыре часа, всё время работала, проблем меньше не становилось. А всё из-за того, что Хранвона пришлось убить. Видит создатель, Мизраил не хотел этого. Точнее, так скоро не хотел. Ведь для того, чтобы спокойно принять регенство, нужно время, чтобы все уладить и склонить советников на свою сторону. Где-то обещаниями, где-то шантажом. К сожалению, пришлось действовать не подготовившейся все из-за нескольких случайностей. Сначала пропала Эля. То ли ее украли, то ли похитили, было непонятно. Зато Мизраил сумел спихнуть с занимаемой должности туповатого вояку Дедрана и подключить своих людей для расследования. Вскоре виновная нашлась. Все улики указывали на фаворитку храна, графиню Фукуэ. Правда, сама виновница постоянно кричала, что ее околдовали. Она поведала о том, что однажды к ней пришел высокий мужчина в широком черном плаще и предложил устранить королеву. Только для этого нужны были деньги. С таинственным незнакомцем Мервена встречалась еще дважды. В первый раз для того, чтобы обсудить детали и внести задаток, во второй раз после пропажи королевы. Да-да, мужчина в черном утверждал, что убил королеву. И теперь графиня больше не увидит соперницу. Он требовал денег, но Мервена отказалась платить, пока не получит подтверждение. Хран Израил были уверены, что кто-то просто воспользовался деньгами графини. Но кто именно? Ответ на этот вопрос Тоу получил совершенно неожиданно. Белла, воспитанница тетушки Тутуки, за небольшую плату и кое-какие услуги предоставила весомые доказательства участия своей благодетельницы в покушении на королеву. Как оказалось, Тутука, которая так и не отказалась от идеи выдать Беллу за племянника, несколько раз пыталась рассорить супругов или опозорить королеву, а когда это не удалось, решилась на убийство. Она понимала, что заказчика будут искать очень тщательно. Вот и оставила явные указания на графиню Фукуи. Мизраил даже мысленно поаплодировал хитрости Тутуки. Мало того, что она идеально выбрала кандидата, чтобы свалить вину, так еще и у самой графини денег потребовала. В недалекой мир Вены очень много недоброжелателей. Подставить бывшую фаворитку мог кто угодно. Тем более Тутука проследила за тем, чтобы настоящего заказчика покушения никто не мог вычислить. Если бы убийство удалось, то Хранвон отправил бы графиню на плаху без сомнений. Мервена платила деньги? Да. Заказывала убийство королевы? Да. Значит, виновна. А то, что человек в черном пришел сам с этим предложением, дело десятое. Однако все получилось не так, как задумывала миледи Тутука. Элии удалось спастись и спрятаться. Хран решил не привлекать внимания к покушению и заявил, что королева отправилась в Итирское поместье. А Белла, испугавшись, что её действительно могут выдать замуж за винценосного идиота, не только рассказала об участии Тутуки в покушении, но и принесла копии документов, кристаллы с записями разговоров и много чего ещё. Как оказалось, тётушка Хранвона замешана во многих тёмных делах. Говорить королю о настоящем заказчике покушения Мизраил не стал. Зато предметно побеседовал с Тутукой. Благо компромата у него теперь было достаточно, чтобы приструнить эту не в меру активную даму. К сожалению, тётушка Храна понятия не имела о том, где находится королева. Тут-то и пригодился бастард. Ребёнок служанки, что родился раньше срока. Его король и объявил законным наследником. Родовые артефакты подтвердили общую кровь. На балу в честь именно речения новорожденного принца Мизраил напоил Харанвона и спровоцировал его. С помощью тутуки, которая теперь вынуждена была выполнять волю Тоу, это получилось легко. Король распсиховался и действительно составил завещание, в котором в качестве регента указал секретаря. Самый сложный пункт плана по захвату власти был реализован. Теперь никто не сможет оспорить завещание. К сожалению, на этом везение закончилось. Сначала нашлась королева. Ну, как нашлась? Вышла на связь из Заара. Как оказалось, сбежала от мужа сама. Положа руку на сердце, Мизраил не мог ее в этом винить. Хранвон часто был просто невыносим. Но какое же неудобное время выбрала Элия, чтобы показать характер? Ссориться с Саламиром не хотелось. Неизвестно, что она ему пообещала за защиту. Но Мизраил был уверен, что королева знала о мстительности мужа и подстраховалась. Все мечты Хранвона о том, как Элия будет унижаться и просить прощения, неосуществимы. Хуже всего то, что требования, которые выставила королева, оказались выгодны для Хранвона но совершенно неприемлемы для него, Мизраила Тоу. На самом деле, если бы бастарт, ребёнок короля и служанки Шанна, родился здоровым, можно было бы спокойно подготовиться, перетянуть на свою сторону советников, а потом аккуратно убить храна, выставив всё как несчастный случай. Мизраил стал бы регентом при малолетнем ребёнке, которого несложно воспитать в нужном ключе. Молодой наследник был бы занят развлечениями и оправил бы страну Тоу. Даже после совершеннолетия бастард мог выполнять роль короля Ширмы. А вся власть сосредоточилась бы в руках Мизраила. Но мальчик у Шанны родился с болезнью крови. Даже при самом лучшем лечении лекари давали неблагоприятный прогноз. Всего 5-6 лет жизни. Самого храна здоровья бастарда особенно не волновало. Умрет малыш, не страшно король крально планировал жениться еще раз и тогда заиметь настоящего наследника, а не ребенка от служанки, которого он вынужден был признать. Но хуже всего то, что Элия, понимая, что супруг не оставит ее и сына в покое, обещала подписать бумаги и отказаться от права на престол. Причем и для себя, и для Георга. В ответ хран должен был дать ей развод, отказаться от преследования и не вводить войска в Бринлик. К слову, формулировки в предварительном договоре, присланном Аламиром, закрывали практически все возможности отомстить королеве. Такая предусмотрительность взбесила Харанвона. Он-то планировал издеваться над Элей, после того, как Аламиру надоест прикрывать дуру. Но все вышло иначе. Впрочем, Мизраил того и ожидал. Расклад для Ту складывался нерадостный. Ребенок Шанны долго не протянет. А сын Элии после того, как она подпишет отказ от трона, не сможет стать наследником. Нарушение магического договора чревато серьёзными последствиями. Оставался только один выход. До подписания соглашения между странами похитить Георга и подменить младенцев. Таким образом, вместо больного бастарда у Мизраила будет законный наследник. А после можно избавиться и от самого Хранвона. Кстати, если Элия в результате похищения младенца умрёт, не лишним будет прибрать к рукам и Бринлик, но это уже потом, сначала похищение. Израил, конечно, ожидал, что это будет нелегко, но не представлял, насколько. На то, чтобы просто выяснить, где остановилась Элия, понадобилось четыре дня. Особняк, где жила королева, оказался крепким и надёжным жилищем с прекрасной защитой. Незаметно туда не могла бы пробраться даже мышь. Вот это действительно забота о безопасности, а не та пародия, что во дворце Крайна. К тому времени, как преданные Израилу люди отыскали особняк, где поселилась Элия, небольшой королевский кортеж проделал половину пути до границы с Сааром. Приходилось работать в буквальном смысле на ходу, ведь Аламир назвал совсем небольшие сроки. Время поджимало, возможности для манёвра резко сокращались. Чужая территория, да и угроза правителя Аара — это не то, что можно игнорировать. Нужно было действовать, и Мизраил решился. Тот разговор с королём он запомнил, словно это было вчера. «Значит, ты предлагаешь убить Чатланда и объявить о моей смерти?» Хранвон откинулся на спинку складного переносного кресла и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. Даже в походах его величество прежде всего ценил удобство и комфорт. Достаточно того, что он проделал длинный путь верхом, Мизраил с отчетливой завистью покосился на королевское кресло. Несмотря на то, что путешествовали они налегке, этот атрибут власти все же захватили ведь должен был Хранвон и посреди леса на ночной стоянке демонстрировать своё превосходство. Секретарю пришлось довольствоваться обычным раскладным табуретом, низким, неудобным, без спинки и подлокотников. «Да, если звери не достать в логове, его выманивают наружу», начал объяснять Мизраил. «Что может выманить Элию? Только ваша смерть». Конечно, она захочет получить власть. С поддержкой Ламира это будет несложно. По крайней мере, ей так должно показаться. Нашим разведчикам удалось выяснить, что есть короткий путь из-за Зимой, поздней осенью и ранней весной. Он недоступен. Но сейчас лето. И Элия, чтобы успеть к похоронам, воспользуется им. Мы не знаем, где пролегает этот скрытый путь, но место, где бывшая королева выйдет на территорию Кральна, известно, и оно прекрасно подходит для засады. Слишком рискованно и придётся пожертвовать Чатландом. Вашего двойника мы искали именно для подобных случаев. Не такой уж он и двойник. Похож, но те, кто меня знает, определённо заметят подмену. Смагов, что повезут тело. «Мы возьмём клятву о молчании. Их сопровождающие не будут знать, как выглядит король. А потом вы воскреснете, и этот вопрос потеряет актуальность». Хранвон снова побарабанил пальцами по подлокотникам. «Ты уверен, что шпион Аламира прячется здесь, среди моих слуг?» Наконец спросил он. «Да, он сразу донесёт информацию до своего командующего» а тот, в свою очередь, передаст королю. Но справятся ли наши люди с захватом моей бывшей жены? С этой стервой Аламир может послать целую армию. Не может. Дорога узкая и неудобная, иначе по ней ходили бы к караван. Много людей незаметно не проведёшь. Конечно, сильного мага король с ней отправит, возможно, даже двух. Но у нас тоже есть одарённые чародеи да и место, удобное для засады». Хранвон задумчиво рассматривал носки своих сапог. Он явно сомневался. Нужно было додавить, поэтому Мизраил добавил. «Если Аламир пошлет слишком сильный отряд, мы захватим Элию позже, например, во дворце или на церемонии прощания. Кроме того, как вы относитесь к тому, чтобы спровоцировать не только бывшую королеву? «Продолжай», — хран оживился. «К примеру, я свяжусь с Меледи Тутукой и начну рассказывать о том, как можно будет продавить её интересы. После вашей мнимой кончины эта женщина не будет сдерживаться. Её ответы запишу на артефакт, а после чудесного воскрешения законного короля...» Мизраил встал и подобострастно поклонился. «Дам ей послушать записи и пригрожу». Я понял, что ты хочешь сделать. Перебил храна и предвкушающе потёр руки, представляя, что наговорят его враги. Таким образом мы сможем получить компромат на моих советников. Прекрасно. Значит, я отдаю приказ вашему двойнику? Чатланд сможет приехать уже завтра. Да, подготовься, а я пока подумаю, с кем связаться и что сказать. Смерть короля удалось разыграть идеально. Даже лучшие актеры столичного театра вряд ли справились бы лучше. А потом дни для Мизраила слились в один долгий и тяжелый период. Когда он спал по несколько часов в сутки, забывая поесть, и работал, работал, работал. Им с Хранвоном нужно было побыстрее попасть в столицу, чтобы подготовить встречу для Эли. К сожалению, добираться пришлось на лошадях потому что короля в каретах укачивала. Дорога сама по себе очень изматывала, а ведь Мизраилу еще приходилось связываться с исполнителями, которые должны организовать засаду на кортеж королевы, а еще говорить с советниками и всеми, кто в теории мог претендовать на власть, выслушивать доклады и пытаться склонить колеблющихся аристократов на свою сторону. Последнее он делал тогда, когда Хранвон не мог его увидеть. Переложить эти важные задачи на чужие плечи Мизраил не мог, поэтому приходилось всё делать самому. От быстрой скачки на лошади болело всё тело. Но Хранвон запретил ему брать карету и ехать в ней. Если уж король путешествовал верхом, то и секретарю полагалось также. То ускрипел зубами от злости, но терпел. «Ничего, недолго тебе осталось издеваться надо мной», — думал он, глядя на самодовольно улыбающегося Хранвона. Ты ходишь, говоришь, но на самом деле ты уже мертв. Я не убиваю тебя только потому, что сейчас с нами нет сильного мага, который мог бы сохранить и довести тело. Как бы ни старался Мизраил обходиться несколькими часами сна каждую ночь, усталость давала о себе знать. Днем он иногда дремал в седле и дважды едва не свалился под копыта лошади. Когда наконец король и его секретарь с небольшой охраной инкогнито прибыли в пригород столицы, Тоу рухнул на кровать в заранее снятом домике и проспал десять часов. Проснувшись, он почувствовал себя лучше, хотя тело ныло после езды верхом. Быстро связавшись со своими исполнителями, Мизраил узнал, что пока ничего важного не случилось. И это плохо. О смерти короля уже объявили. И по подсчетам Тоу Элия уже должна была перейти через границу тайными тропами. Но глава элитного боевого отряда, сидевшего в засаде, докладывал, что никто мимо них не проходил. Конечно, хранвон не упустил случая, чтобы напомнить секретарю о просчёте. «И где же моя пока ещё жена и наследник, которые должны были сами попасться в руки?» — недовольно спросил он, нервно сжав подлокотники. Король опять сидел в широком кресле, а Мизраил разместился напротив на неудобном стуле. Разница в социальном положении между Хранвоном и секретарём подчёркивалась даже в мелочах. «Возможно, они появятся завтра. Глупости. Ты сам понимаешь, что это слишком поздно, чтобы успеть на прощание с телом и похороны». «И тем не менее. Хватит», — поморщившись, отрезал король. «Надоело слушать этот бред». Ты спланировал мою мнимую смерть ради того, чтобы спровоцировать бывшую королеву. Чтобы она и мой сын, которого Элия захочет поставить наследником, прибыли в Кральн. Герцогиня оказалась хитрой тварью и нашла способ тайно приехать в Кральн. Да так, что никто не разгадал. Нет, она не могла отказаться от власти. Значит, Элия здесь, но мы не знаем, где именно. Сколько ресурсов потрачено, Четланда убили? Шпионала мира обманули. Объявили о моей смерти на весь мир. А что в результате? Ничего. Почему? Меледи Тутука и советники. Начал спорить Мизраил, но охран его перебил. Главного мы не достигли, всё из-за тебя. Я не соглашался с этим планом, но именно ты убедил меня. Ты предал моё доверие. Вместо того, чтобы работать, валяешься в кровати и ничего не делаешь». Разве так поступают хорошие служащие? Видит Создатель, я долго терпел твою лень и безалаберность. Но всему приходит конец. Моё терпение и щедрость имеют границы. Я принял тебя на должность секретаря, отказав более удобным людям. Хранвон говорил ещё что-то, но Мизраил ничего не слышал. Его грудь раздирала ничем не замутнённая ненависть. Он опустил взгляд. Сжал кулаки и изо всех сил сдерживался, чтобы не нагрубить в ответ. «Валяется в кровати?» «Он же неделю до этого спал всего по два-три часа в сутки. Это вон ночью отсыпался. А у Мизраила такой возможности не было. Лень. Да он работал втрое больше, чем предыдущие секретари. Терпение? Это вообще не про короля. Тоже можно сказать и о щедрости». Хран обожал за любую провинность вычитать деньги из довольствия слуг и военных. Секретаря он тоже считал слугой и гадил как мог. Особенно хорошо у него получалось наказывать за свои ошибки. Вот как сейчас. «Как ты понимаешь, я не могу оставить такое без внимания», продолжал разглагольствовать король. «Следующие две недели ты работаешь на испытательном сроке и без оплаты». Хранвон уже однажды наказывал его так. Мизраил тогда только устроился на этот пост. Проработал всего месяц. Граф находился в бедственном положении, мать заболела, и каждая монета была на счету. Конечно, можно было работать и без оплаты, признаться откровенно, большую часть заработка Мизраил получал не от его величества, а от посетителей. Взятки, услуги, разного рода обязательства. За ту сумму, что ему платили, как секретарю короля, жить аристократу в столице можно было только экономи на всём. Однако тогда у него не было ни денег, ни связей, и наказание хранвона стоило жизни матери Мизраила. Он это запомнил и не простил. А сейчас напоминание об этом стало последней каплей в чаше терпения графа Тоу. «За эти две недели ты должен доказать, что можешь быть действительно полезен. Вещал король. Если нет, то я подберу другого секретаря. Благо, на эту должность полно желающих. Мне не нужен такой неудачник. «Вы ошибаетесь, Ваше Величество», — ответил Мизраил. От его холодного тона Хранвон передёрнул плечами. «И сейчас сами убедитесь в этом». Тоу активировал амулет на груди, и в комнату моментально вступили королевские телохранители. «Олвин, будь добр. Сделай то, о чём мы договаривались», — сказал Мизраил одному из двух бравых парней. Тот чуть кивнул, обозначив поклон, зашёл за спину короля и обхватил голову его величества. Хранвон не сразу понял, что происходит. И сопротивляться стал только, когда второй телохранитель прижал его к креслу. «Как вы смо... Лина! Шить! Кляв!» Последнюю невнятную фразу короля прервал неприятный хруст. Олвейн свернул шею его величеству. Голова монарха неестественно повисла. "И кто теперь неудачник?" тихо спросил Мизраил у мёртвого Хранвона. "Что с ним делать?" обратился Олвейн. "Маги за телом прибудут только завтра. Положим его на ледник. До да завтра не протухнет." ответил другой телохранитель. Надо было еще вчера шею этому уроду сломать, а то ходил тот, капризничал, кривил губы и служанку лапал. Да, нужно было убить его, как только мы приехали. Согласился Мизраил. Заверните тело в скатерть и отнесите на ледник. Там вроде никаких продуктов нет. Телохранители, выполнив приказ графа, быстро вышли из комнаты, и Ту остался один. «Как вы смогли нарушить клятву?» — догадался Мизраил. Именно эта фраза стала последней в жизни короля. «Ты идиот, Хран!» — в пустоту сказал Тол. «Преданность людей нельзя получить только страхом. Ты даже не представляешь, сколько людей ненавидит тебя и жаждут убить». Твои телохранители не нарушали клятву. Это другие мужчины, слегка похожие на тех, кто действительно тебе клялся. Но ведь для такого, как ты, поверенные секретари, конюхи, горничные, телохранители и весь обслуживающий персонал на одно лицо, ты даже не заметил, что охрана сменилась. Мизраил ещё немного постоял в задумчивости, а затем решительно сел в королевское кресло. Он не повторит ошибок хранвона. Лор Тоо, голос доверенного слуги вывел графа из воспоминаний. Вы до сих пор не разобрали письма? Да-да, сейчас. Сам себе Мизраил признавался, что ему приятно раз за разом восстанавливать в памяти момент убийства храна. Это словно прибавляло сил, а силы ему еще понадобятся.